Глава третья. Крестовый поход. Юрий Всеволодович не медлил. Просто он не собирался провоцировать монголов на нападение раньше времени. А то ведь, если вторгнуться в Булгарию, Батый наверняка впишется за своего союзника Ильяса. Объяснял он свою позицию своим братьям и сподвижникам. что также не понимали, почему царь не желает нанести завершающий удар по висящему над душой врагу. «Но война с ними все равно неизбежна», — сказал Ярослав. «Так почему бы нам не ударить по ним? Ведь мы сейчас сильны, как никогда. Это будет очень быстрая война». На это царь только хмыкнул. «Ох уж этот комплекс маленьких и быстрых победоносных войн!» которые в итоге разворачиваются в большие, долгие и не очень-то победоносные, — подумал он с горечью. «Так только кажется, брат, стоит нам только ввязаться в драку на востоке, как тут же полезут с запада. И если они все же полезут, то в нынешних условиях войну на два фронта мы не выдержим. Но бог на нашей стороне!» «Волей его наши враги на какое-то время лишились своих поводырей, и пока не появятся новые, у нас есть дополнительное время на подготовку, так что не будем их провоцировать и потратим имеющееся время с пользой». Дело в том, что в 1227 году вместе с Чингисханом умер Папа Римский Гонорий III, а новому понтифику Григорию IX – Требовалось некоторое время для того, чтобы взять под контроль церковный клир, избавляясь от соперников. В Монголии также шли непростые выборы нового хана, точнее даже сразу четырех, потому как по завещанию Чингисхана его империю разделили между его сыновьями на четыре улуса. Талуй получил западную часть, Угадей Джунгарию, Чагатай получил бывшее царство Кара, Кидан. Джучи, а точнее его сын Батый – район севернее Аральского моря. Видимо, желая воспользоваться неопределенностью, на монголов начали контрнаступление не до конца покоренные цинцы при поддержке соседних царств. Европейцы в это время тяжело приходили в себя после опустошительного рейда Субедея и Джебе, хотя происходило это довольно своеобразно. Спустя какое-то время в Европе вспыхнули многочисленные конфликты, начался передел сфер влияния, ведь прежняя система рухнула после гибели и ослабления многих знатных родов. Шло поглощение ослабевших образований более сильными, перезаключались союзы. Что интересно, замес начался в районах практически не затронутых нашествием степняков, в том числе в Испании. Фридриху II стало не до Италии. Особенно учитывая, что она не пострадала от нашествия и сохранила свои силы. В своих бых землях порядок навести. А в Священной Римской империи творился самый настоящий бардак. Если посмотреть со стороны, то казалось, что все воюют со всеми. Применение же нового вида оружия делало эти схватки скоротечными и при этом кровавыми. Казалось, еще немного, и империя развалится на части. Надо только нанести хороший удар. Но обошлось. Окончательно отвалилась только Австрия. Что-то подобное творилось и во Франции, не говоря уже о Чехии, Западной Польше и даже в практически обезлюдевшей Венгрии, что развалилось таки на несколько частей – Словонию, Хорватию, Боснию, Албанию и, собственно, Венгрию. Словакия же уже давно была под протекторатом Руси. И между этими образованными королевствами и герцогствами шла ожесточенная грызня по уточнению границ, как внешних, так и внутренних. В общем, Европа снова заполыхала, и быстро погасить огонь при всем желании было невозможно. Но Григорий IX старался, пытаясь не просто замерить монархов, но избить из них коалицию, чтобы направить их агрессию на восток, на Русь. делая ее главным врагом и виновником вторжения монголов на Европу. Особенно в этом усердствовал легат Альбрехт. Все эти попытки, конечно же, фиксировались разведкой Руси. Впрочем, и без этого было понятно, что европейцы попытаются уничтожить образовавшееся государство, и царь Юрий к этому активно готовился. Большое количество дармовых работников, что пригнали из Венгрии, позволило ему развернуться во всю ширь. в плане развития металлургической промышленности. Десятки тысяч венгров круглый год вкалывали на добыче железной руды и угля, а также на производстве кирпича для домен и всех прочих сопутствующих производствах. Металла стало получаться так много, что наконец удалось удовлетворить спрос, при этом сбив цену на изделие в несколько раз. Что было необходимо, так как население Руси за счет беженцев, а также выкупленных у монголов пленников, помимо той десятой части, увеличилось на более чем триста тысяч человек. Это без учета поляков, оставшихся в Восточной Польше. Много это или мало? Вопрос сложный. Но начался настоящий строительный бум. Села и городки росли, как грибы после дождя. Началось освоение южных степей в районах между рек Пруд и Днепр. Союзных половцев, над которыми предводительствовал хан Катян, оттеснили восточнее северского Донца, а на территорию между этой рекой и Днепром поселили черных клобуков. Большое количество получаемого чугуна позволило провести широкомасштабные эксперименты и отладить технологию по ускорению и удешевлению получения железа и стали методом дутья, то есть выжигания из жидкого чугуна лишнего углерода воздухом. Хотя по-настоящему высококачественную оружейную сталь по-прежнему получали методом тигельной плавки. Но больше всего Юрия Всеволодовича занимало чугунное литье. Если всякую мелочь, типа отливки казанов, сковородок и прочего гражданского ширпотреба, а также строительных элементов освоили довольно быстро, так как там, прямо скажем, не требовалось особого мастерства и качества, то вот с военной продукцией, да еще крупногабаритного литья, имелись определенные сложности. Да, царь всея Руси хотел получить чугунные пушки. Вундервафлю по нынешним временам. Ракеты это, конечно, хорошо, даже прекрасно. Но, господи боже мой, как неэффективно. Чего только с чугуном не делали. Сутками томили его в расплавленном состоянии в специальных печах, чтобы произошло расслоение, а потом каждый слой исследовали. Добавляли в шихту размолотый камень разного цвета, ведь цвет определяет содержащиеся в камне химические элементы типа марганца, кобальта и прочего, что в теории должно было изменить качество чугуна. А вот к лучшему или худшему – это большой вопрос, на который требовалось найти ответ. Добавляли чистые металлы, ту же медь со свинцом и много чего еще, на что только хватало фантазии, после чего делали отливки и испытывали. В общем, дело пусть медленно, но двигалось. В целом, пушки начали получаться довольно быстро, но качество пока плавало, что называется раз на раз не приходится. Одна партия получалась вполне удачной и выдерживала тройную навеску пороха, а другая партия при соблюдении технологических условий лопалась при стандартном заряде. Все из-за полостей, возникавших внутри металла.